парк Эштон Смит. Дух места. Там очень странное место, сказал Амбервиль. Но я даже не знаю, как передать то впечатление, которое оно произвело на меня. Любое описание прозвучит слишком просто и обыденно. Там просто луг, поросший осокой. С трёх сторон поляна окружена склонами, сростущей на них жёлтой сосной. С четвёртой стороны в болотистую низину спускается мелкий ручей. В течении его всё замедляется и замедляется, пока не образует замшелую заводь, которой старательно избегает даже болезненного вида ольха, чей ствол отшатнулся назад, словно не желая приближаться близко. Над водой склонилась сухая ива, а отражение мёртвого острова дерева можно увидеть на поверхности водоёма, всего покрытого зелёной тиной. В этом месте не встретишь ни дроздов, ни даже вездесущих стрекоз. Там же крайне безмолвно и пустынно, но на этом лугу царит какое-то зло, нечто настолько богохульное, что я просто не в состоянии это описать. Что-то заставило меня сделать рисунок этого места. практически помимо моей воли, ведь рисовать что-то настолько эксцентричное, совсем не в моём стиле. Я сделал даже два рисунка. Если хочешь, я сейчас покажу. Не дожидаясь моего ответа, художник полез в портфель. Поскольку я высоко ценю творческие способности Андервиля и почитал его одним из самых выдающихся пейзажистов своего поколения, то я, разумеется, очень хотел оценить его работы. когда он доставал две упомянутые акварели, то выражение его лица и движение рук производили впечатление странного сочетания отвращения и импульсивного порыва. Надо сказать, что я совсем не узнавал местности, изображённой на рисунках. Вероятно, я туда ещё не добирался, бесцельно блуждая по холмам у небольшой деревушки Боулман, в которой пару лет тому назад я купил необработанный участок земли, чтобы пожить в таком необходимом для писателя уединении. Внимательно рассмотрев оба рисунка, я нашёл, что они весьма не дурные. Пейзажи были написаны в характерном энергичном стиле Амбервилла, но вместе с тем, даже с первого взгляда стало ясно, что эти рисунки во многом чужды самому духу его творчества. Он изобразил именно то место, которое он описал. На одном рисунке была написана заболоченная заводь, наполовину поросшая водорослями. Увядший тальник склонился над ней и почти касаясь стоящей воды под таким замысловатым углом, будто ничто внезапно остановило его прямо в падении. За мертвым деревом вздымала свои узловатые корни альха, словно в бесплодной попытке закрыться от воды. На втором рисунке водоём был уже на переднем плане, а рядом с ним находился сухой остов дерева, склонившийся на сторону. Камыши на дальнем плане, казалось, шептались между собой, слегка покачиваясь на ветру. Круто уходящий вниз склон с соснами на самой границе луга был нарисован как сплошная стена тёмной зелени, а в верхней части картины оставалось немного места для куска бледного осеннего неба. Как и заметил художник, во всём этом не было ничего уж такого необычного, но я сразу же был поражён тем непостижимым ужасом, который таился в этих, казалось бы, простых элементах. Нечто кошмарное скрывалось именно в этих простых составляющих, как в злобных, искажённых чертах лица Бесноватова. На обоих рисунках эта зловещая личность проявлялась настолько явно, как если бы одно лицо было изображено в фас и профиль. Трудно было выделить отдельные детали, производившие такое впечатление, но когда бы я ни взглянул на рисунок в целом, оттуда на меня злобно смотрело ненавидящим взглядом порождение странной злобы, дух ненависти, отчаяния и одиночества. Само это место и являлось мрачной сатанинской гримасой. Я ощущал, что оно может даже заговорить, произнести проклятие устами демона или же взвизгица тысячи птиц в дурном предзнаменовании. Зло, живущее здесь, было более древним, чем само человечество. Фантастическим образом Лук стал походить на древнего и гнусного Вурдалака. Было ясно, что он таится в засаде, поджидая ту жертву, которая может удовлетворить его голод больше, чем вялые струйки поившего его ручья. И где же это место? Спросил я спустя несколько минут: "Невероятно, как нечто подобное может существовать в реальности, и столь же невероятно, что натуры, отличающиеся здравым рассудком, как Андервиль, настолько могут быть чувствительны к его свойствам". "Маню чуть ниже той заброшенной фермы, меньше миля по тропе в сторону Берр-Ривер", ответил тот. Вы должно быть знаете это место. Там наверху стоит небольшой заросший сад с домом, а в безлюдной долине расположен тот самый луг. Должно быть это ферма старика Чэпмена, решил я. Никаких других домов, подходящих под это описание, вдоль этой дороги нет. Ну, кому бы ни принадлежали эти земли, тот луг самое ужасное место, с каким я когда-либо сталкивался. Я видел много пейзажей, в которых было что-то неправильное, но ничего подобного не припомню. Возможно, там водятся привидения, сказал я полушутя. Судя по всему, именно на этой поляне однажды утром старого чапана нашла мёртвым его младшая дочь. Это случилось через несколько месяцев после того, как я сюда приехал. Предполагали, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Его окоченевшее тело пролежало там всю ночь, так как к семье хватилось его только за ужином следующего дня. Я плохо его помню, но старик был известен своими странностями. Незадолго до его смерти многие стали говорить, что он сошёл с ума. Точно не помню, но вроде бы его жена и дети покинули эти места сразу после происшествия. И с тех самых пор и сад, и ферма стоят заброшенными. Обычная такая сельская история. Я не очень верю в призраков, заметил Амбервиль, который, казалось, воспринял мои слова в буквальном смысле. Если что-то там и есть, то это явно не человеческого происхождения. Пока я рисовал, у меня было какое-то глупое ощущение, что за мной наблюдают. Я об этом почти забыл, пока ты не напомнил про приведение. Казалось, я видел его боковым зрением, почти на краю той части местности, которую я рисовал. Это был неопрятный старикан с грязной седой бородой и угримого вида. Странно, что я получил подробное представление о нем. Почти не видя его непосредственно, я подумал, что это какой-то бродяга, случайно забревший на эту поляну. Но когда я повернулся к нему, то он просто исчез, словно растворился в болоте и камышах. Это похоже на то, как выглядел Чапман, сказал я. Помню, что он носил бороду, и она была практически седой, за исключением коричневой от табака слюны. Видавший виды старик и весьма нелюбезный. Перед самой кончиной у него появился тот странный взгляд, из-за которого его и прозвали Чокнутым. Я сейчас вспомнил, что о нём говорили разные вещи. Например, что он совсем забросил свой фруктовый сад и что его часто видели на лугу в долине, где старик стоял, опустив руки, И уставившись на пруты окружающие деревья, возможно, говорили они, этот лук и послужил причиной его сумасшествия. Однако я не припомню, чтобы про это место рассказывали что-то странное ни до, ни после его смерти. Кроме того, это достаточно уединенное место, и я сомневаюсь, чтобы кто-то туда забрел. Я наткнулся на это место совершенно случайно, подтвердил Амбервиль. Густой сосновый лес закрывает его со стороны дороги, но там было ещё что-то странное. Я вышел сегодня утром с чётким ощущением, что найду что-то интересное. Получилось так, что я пошёл кратчайшим путём прямо в ту сторону, и надо признать, что интуиция меня не подвела. Этот лук отпугивает меня, но настолько же и притягивает. Я должен раскрыть его тайну, если она, конечно, существует. Добавил он поспешно. Я вернусь туда завтра утром с красками и начну работать над большой картиной. Я был удивлён, зная, что Амбервиль предпочитает более красочную и яркую натуру для своих картин. По-моему, работа получится совсем не характерной для тебя, прокомментировал я. Вот что. Мне хочется взглянуть на это место самому. Думаю, оно и правда должно быть более в моём вкусе, нежели в твоём. Если оно так заинтересовало тебя, то, возможно, я найду там что-нибудь для своего страшного рассказа. Прошло несколько дней. Я был погружен в кропотливую и сложную работу над заключительными главами нового романа, а потому отложил визит на обнаруженное Амбервилл место. Мой друг, со своей стороны, был явно поглощен своей новой картиной. Каждое утро он уходил, взяв мальберт и краски, и возвращался довольно поздно, пропуская обед, на который ранее обычно являлся. На третий день он вернулся только поздно вечером. Вопреки обыкновению, он не показывал мне свои наброски, как делал раньше. Его ответы о ходе работы над картиной были довольно уклончивыми. По какой-то причине он не желал говорить об этом. Кроме того, он был явно не склонен обсуждать посещаемый им луг, и в ответ на прямые вопросы просто повторял снова и снова примерно то же описание, что и в первый день после своей находки. Его отношение явно образом изменилось, но как я не мог пока понять. Произошли и другие изменения. Он, казалось, потерял свою привычную жизнерадостность. Часто я ловил его на том, как он сосредоточенно хмурился. Меня удивляли тени двусмысленности в его обычно откровенных глазах. Появилась переменчивость настроения, болезненность, которые, насколько мне позволяло судить наша пятилетняя дружба, были совершенно новыми чертами в его характера. Возможно, если бы я не был так занят своими проблемами, я бы смог, точнее, определить причину его подавленности, которую тогда нёс за счёт формальных трудностей, с которыми он столкнулся при написании очередной картины. Он всё меньше и меньше походил на того Амбервилли, которого я знал. На четвёртый день, когда он пришёл домой ещё позже, я ощутил истинную мрачность, совершенно ему не свойственную. Что-то случилось, спросил я, улочив момент. Ты на порослу на корягу или это Лорк Чапманс его призраками так влияет на себя? Но этот раз он, казалось, сделал над собой усилие и постарался преодолеть свою мрачную неразговорчивость и дурное настроение. Там кроется какая-то дьявольская тайна, заявил он. И я просто обязан разгадать её, так или иначе. Я бы сказал, что это место является самостоятельным организмом, что там пребывает некая сущность, что-то похожее на душу, которая находится в теле человека, но у меня не получается увидеть её или как-то вычленить её из остального пейзажа. Знаешь, я не суеверен, но с другой стороны, меня нельзя назвать упорным материалистом. Я повидал много странных вещей на своём веку. У этого луга есть свой дух или гений места, гениус лоци, как говорили древние. И раньше я подозревал, что в определённых местах можно отыскать такого духа, но сейчас впервые понял, что эти духи обладают злой и враждебной природой. Для того, когда я ощущал присутствие неких сил, то знал, что одни из них были милосердны, пускай в неясном и безликом виде, а другие полностью равнодушны к человеческому существованию. И возможно даже не замечали его. Но здесь я вижу недремлющее зло. И этот лук или воплощённые в нём силы постоянно наблюдают за мной, словно бы в этом месте битая от голода упырь, только и ждущий момента, чтобы сожрать меня. Это как ловушка для беспечных душ, которые могут быть пойманы и поглощены им. Но, скажу тебе, Мюррей, я просто не могу обойти это место стороной. Я был поражён тем странным и даже напуганным тоном, которым было высказано его последнее предложение, и сказал: "Кажется, это место тебя околдовало". Он ничего не ответил на моё замечание, видимо, не расслышав. Есть ещё кое-что, продолжал он говорить с лихорадочным возбуждением в голосе. Помнишь, я упоминала старике, который прятался где-то на заднем плане и следил за мной во время моего первого визита? Я видел его снова, и не один раз, краешком глаза. За последние 2 дня старик появлялся всё более непосредственно, хотя И всё ещё смутно. Например, когда я внимательно смотрел на сухой тальник, то между ветвей вдруг начинаю видеть злобное лицо с грязной бородой. Или иногда сквозь муть пруда появляются узловатые руки и изодранная одежда, как будто на поверхность всплывает утопленник. В то же самое время или мгновением спустя какая-то часть старика может показаться между зарослями альхий или в камышах. Эти его проявления не продолжительны по времени, и стоит мне пристально посмотреть в ту сторону, как морок исчезает прямо на глазах. Но я уверен, что этот старик кем бы или чем был, не был просто обитатель того луга. Он не менее отталкивающий, чем всё остальное на этом месте. Но я чувствую, что старик не является главным источником всей мерзости. Боже мой, воскликнул я. Так ты точно что-то видел? Если не возражаешь, завтра днём я присоединюсь к тебе ненадолго. Эта тайна начинает меня увлекать. Ну, конечно, не возражаю. Пошли. И тут внезапно без всякой видимой причины вернулась неестественная молчаливость последних дней. Я поймал его взгляд, брошенный из-под тишка, который был весьма угрюмым и почти враждебен мне. Словно непонятная преграда, которая вроде начала падать, снова возникла между нами. Мой друг заметно помрачнел, и все мои попытки продолжить разговор потерпели неудачу. Я получал лишь односложные и формальные ответы. Ощущая возрастающее беспокойство, более чем обиду, я обратил внимание на неестественную бледность его лица, на яркий и болезненный блеск глаз, на затуманенный взгляд. В нём были видны следы болезни, словно что-то из его кипучей жизненной силы ушло из него, оставив вместо себя тяжелодную энергию, весьма сомнительной и нездоровой природы. Я решила ставить любые попытки вернуть его из того сумеречного состояния, в которое он был погружён. Остатки вечера я дёго вид, что читаю книги, в то время как Амбервиль был погружён в своё странное безмолвие. Ломая голову над тем, что произошло, я твёрдо решил, что обязательно схожу на лок Чэпмена. Я не верил в сверхъестественные силы, но было очевидно, что это место оказывает пагубное влияние на моего друга. Проснувшись на следующее утро, я узнал от моего слуги-китайца, что Амбервилл уже позавтракал и ушёл без меня, вооружившись красками и мальбертом. Ещё одно доказательство его новождения встревожило меня, но я строго следовал своему правилу работать над книгой до полудня. Сразу после обеда я проехал по шоссе, затем свернул на узкую грунтовку, которая поворачивала на Бер Ривер. Я остановил свой автомобиль на холме у дома старого Чэпмена. Хотя я не был на этом лугу, но уже имел точное представление, где он находится. Не сворачивая на еле видную тропинку в верхней части фермы, я спустился через лес в карстовую долину, которую ни один раз не видел с другого склона. И где находился заброшенный сад с яблоками и грушами, так же полуразрушенные строения, некогда принадлежавшие Чэпманам. На дворе стояли тёплые октябрьские дни, и безмятежное уединение в лесу, осенний воздух и свет казалось, делали невозможным что-либо злобное или нечистивое. И когда я спустился на луг, то был готов рассмеяться над страхами Амбервиля, и само место показалось мне далёким и скучным и унылым. Всё соответствовало его описаниям, однако я не видел никакого таинственного зла ни в пруду, ни в ветках тальника, ни в ольхе или камышах. Мой друг сидел спиной ко мне на складном табурете перед мальбертом, который он установил на участке тёмно-зелёной травы прямо напротив водоёма. Мне показалось, что он не работает, а пристально смотрит на что-то, зажав кисть в паникшей руке. А сокка заглушила мои шаги, и Амбервиль не услышал, как я подошел. С огромным любопытством я заглянул через плечо и посмотрел на холст, с которым он работал. Насколько можно судить, картина уже была доведена до высшей степени технического совершенства. Я увидел почти фотографическое изображение пенистой воды, белесый скелет ивы, болезненного вида ольху, почти вырванную с корнем, а также группу паникших камышей. Но именно в картине я увидел тот зловещий демонический дух. Казалось, что лук затаился и смотрит на меня, словно чьё-то искажённое злобое лицо. По средие осеннего леса лежал источник злобы и отчаяния, рассадник заразы, навечно проклятый и одинокий. Снова я оглянулся, чтобы увидеть это место именно таким, каким его нарисовал Андервиль. Я видел гримасу безумного Вурдалака, осторожного и полного ненависти. В то же время меня неприятно поразила неестественная тишина. Не слышно было ни птиц, ни насекомых, как и говорил мой друг, и казалось, что в эту долину проникает лишь уставший, стихнувший ветер. Тонкий ручеёк, который превращался в этой долине в болото, представлялся мне душой, спустившейся сюда на свою погибель. Он тоже был частью этой загадки, так как я не мог припомнить, чтобы видел его русло на обратной стороне холма. Напряженная поза Амбервилля, положение его головы и шеи были похожи на человека, подвергшегося гипнозу. Я уже собирался крикнуть его, как вдруг осознал, что на лугу мы не одни. Самым краем глаза я увидел фигуру, смотрящую на нас обоих. Я обернулся, но никого не было. А когда Амбервилл закричал, то я увидел, что он таращится на меня с ужасом. Господи! воскликнул он. Я думал, что это старик. Я не помню точно, говорили ли мы о чём-либо ещё, однако такое впечатление, что между нами была полная тишина. После своего возгласа Амбервиль словно забыла обо мне, как только разглядел. Со своей стороны я тоже чувствовал непреодолимую скованность. Это жутковатое место действия мне на нервы. Казалось, что болотистое дно пруда пытается каким-то непостижимым образом засосать меня в свою пучину. Но более чем зловещая атмосфера пейзажа меня беспокоили прогрессирующие изменения в Амбервилле. Знакомый мне жизнерадостный и весёлый характер окончательно уступал место болезненному состоянию последних дней. Его поглощало какое-то безумие, и это ужасало меня. Очень медленно, как лунатик, не удостоив меня ещё одним взглядом, мой друг продолжил работу над картиной, а я смотрел на него, не зная, что предпринять. Бывало, что на несколько минут он прерывал работу и замирал, рассматривая какую-то деталь ландшафта. Тогда мне приходила в голову странная идея о растущей таинственной связи, родстве между Амбервилем и Лугом, неким несязаемым путём. Он передал что-то, какую-то частицу души от себя этому ландшафту и взял его частицу взамен. Он стал как бы проводником участника нечестивого таинства того, кто являлся послушником нечеловеческого знания. Во внезапном озарении я увидел, что Амбервиль был как бы добровольной жертвой Вурдалака. Не знаю, сколько времени продолжалось это наваждение, в конце концов я подошёл к нему и положил руку на плечо. Ты слишком много работаешь. Я советовал бы тебе отложить картину на пару дней и отдохнуть. Он ошеломленно повернулся ко мне, как будто бы я вырвал его из наркотического сна. Но затем он со злобой в голосе крикнул: "Да иди ты к черту! Разве не видишь, как я занят?". Делать нечего, и мне пришлось уйти. Безумная и призрачная природа того, что я видел, заставили меня сомневаться в своем собственном разуме. Мои впечатления от этого места, а также от Амбервиля, были настолько связаны с угрожающим нам ужасом, который я никогда ранее не испытывал в моей сознательной жизни. В нижней части покрытого соснами склона я не смог побороть своё болезненное любопытство и посмотрел назад. Художник не шевелился. Он по-прежнему походил на птицу-жертву, зачарованную взглядом хищной рептилии. Ещё я испытал нечто вроде оптической иллюзии. Однако в тот момент я явно видел бледное дьявольское свечение, которое охватило весь луг, словно призрачный двойник пруда, деревьев и кустарников, и удлиняясь, это сияние тянуло свои призрачные руки прямо к Амбервиллю. Свечение было очень слабым и, вероятно, было не более чем миражом, но я бросился под прикрытие высоких и доброжелательных сосен. Остаток дня и весь вечер были пропитаны воспоминаниями о том призрачном ужасе, что я наблюдал на лугу Чэпмана. Кажется, что я спорил сам с собой, пытаясь убедить себя в совершенно невозможности увиденного. Так и не придя ни к какому выводу, решил только, что психическое здоровье Амбервилл находится под угрозой из-за той необъяснимой штуки на лугу. Злобная личина того места, непостижимый ужас, его прелесть и тайна словно опутали мой мозг своими паутинками, так что я никак не мог от них избавиться. Тем не менее, я пришёл к двум заключениям. Во-первых, следует немедленно отправить письмо невесте Амбервиля, мисс Авис Олкот, и пригласить её в гости в Болман. Я предполагал, что её влияние поможет противодействовать тому, что так губительно для моего друга. Я хорошо знал девушку и был уверен, что она примет моё приглашение, поскольку я возлагал определённые надежды и на элемент неожиданности. Амбервил об этом я пока решил не сообщать. Во-вторых, вторично идти на этот лук я решил лишь в случае крайней необходимости. Следует также исподволь, поскольку я знал, что бесполезно бороться с одержимостью открытой, отбить у Амбервилля интерес к посещению этого места и привлечь его к другим маршрутам и занятиям, которые надо срочно придумать с минимальным отрывом от моей собственной работы. Туманный осенний вечер застал меня за подобными размышлениями, а Амбервиль все не возвращался. В ожидании его возвращения меня начали мучить неопределённые тревожные предчувствия. Тьма за окном сгустилась, ужин на столе остыл. Наконец, около 9 часов, когда я уже собирался идти искать его, мой друг вернулся. Он был бледен, растрёпан, в глазах стоял ужас, как будто нечто пугало его до невозможности. Он не извинился за своё опоздание и ни словом не заикнулся о моём дневном визите. По всей видимости, он не помнил ни моё посещение, ни свою неучтивость по отношению ко мне. "Ну всё", вскричал он. "Я туда больше не пойду. В темноте это место намного более инфернальное, чем днём. Не могу описать, что я видел и чувствовал. Мне надо постараться поскорее выкинуть это из головы. Там обитает нечто, что скрыто от дневного света, но прекрасно себя чувствует после захода солнца". Оно искушало меня, манило остаться там сегодня ночью, и почти преуспело в этом. Господи, я не верил, что такое возможно. Это гнусное обительщина для... Он не закончил предложение, и я увидел, как зрачки его расширились, словно он вспомнил нечто слишком ужасное, не поддающееся описанию. В тот миг мне вспомнились бешеные глаза старого Чапмана. Когда мне случалось встретиться с ним в деревне, он никогда особо не интересовал меня. Я считал его обычным сельским увольнем, только с некоторыми неприятными отклонениями. Теперь же, когда я увидел нечто подобное в глазах художника, я задался вопросом: что если Чапман тоже что-то знал о том, что происходит на том лугу? Возможно ли, что он стал жертвой того зла, что обитало там? Его нашли мёртвым на том самом месте, но его смерть не была какой-то уж загадочной. Однако после того, что пережили там мы с Амбервилем, ни за что нельзя было поручиться. Скажи мне, что ты видел, осмелился я спросить. Но после своего вопроса почувствовал, как между нами возникла несязаемая, но не менее пугающая стена. Он мрачно покачал головой и не ответил. Он больше не чувствовал того кошмара, который, возможно, на время превратил его обратно в привычного мне Амбервиля. Теперь на его лицо пала тень чего-то непостижимого и неиздешнего, которая была хуже, чем страх. Я внезапно почувствовал холод, который исходил скорее от его духа, нежели от плоти, и снова мне пришла в голову мысль о его родстве с той омерзительной поляной. Рядом со мной в ярко освещенной комнате под маской человека скрывалось до поры до времени нечто совсем нечеловеческое. Нет смысла подробно описывать тот фантасмагорический кошмар, в котором мы прожили в следующие несколько дней и который стал для нас обыденным. Я тотчас же написал мисс Олкот свою просьбу приехать и намекнул в письме на некоторые обстоятельства, которые заставляют меня беспокоиться и требуют её участия. Одновременно в ожидании известий от неё я пытался отвлечь своего друга, предлагая ему съездить осмотреть достопримечательности в окрестностях нашей деревушки. Эти предложения он неизменно отвергал, но скорее холодно, чем с гневом или с раздражением. Фактически он игнорировал моё существование и более того, даже посоветовал вернуться к своим делам. Отчаявшись, я и решил последовать его совету, коротая время в ожидании мисс Олкот. Как обычно, Амбервиль каждое утро уходил из дому, вооружившись кистями и красками, и возвращался на закате или чуть позже. Я не решился спросить его, где он был, и сам он также не распространялся об этом. Мисс Олкот приехала вечером на третий день после моего письма. Она была юной, изящной и крайне женственной особой, до глубины души преданной Амбервиллю. Она почти благоговела перед ним. Насколько мог я предупредил её о возможных изменениях в поведении её суженого, которые я постарался списать на нервозность, вызванную переутомлением. Я не смог заставить себя поведать про Лูก Чэпмена, слишком уж невероятным и фантастическим всё это выглядело бы в глазах современной девушки. Она слушала мой рассказ с такой смесью тревоги и недоумения, что я начал сожалеть о её абсолютной преданности моему другу. Ей бы не помешало бы обладать более сильным и самостоятельным нравом для того, чтобы оказать ему помощь. Более сильная женщина могла бы его спасти. И я, по правде говоря, уже начал сомневаться, сможет ли беднёшка Авис помочь в борьбе с тем невидимым злом, поглотившим Амбервилла. Когда мой друг возвратился в сумерках уже показался крылава красной серп луны, к моей радости присутствие Авис возмело своё благотворное действие. В её присутствии я не заметил ни следа того по мрачения, которое так пугало меня. Он Бервиль почти вернулся к своему привычному поведению. Возможно, это была игра притворства, но тогда мне не пришло такое в голову. Я уже мысленно поздравлял себя с тем, как верно подобрал лекарство. Явно успокоилась и девушка, хотя я замечал, как она бросала на него внимательные взгляды, когда он на короткие мгновения впадал в мрачную рассеянность и словно бы забывал о её присутствии. Тем не менее, если брать в целом, то учитывая недавнее настроение Амбервиля, произошедшие примены были просто чудесные. Выждав приличное время, я удалился, оставив их одних. На утро, став с постели позднее, чем обычно, я узнал, что Амбервиль ушёл на прогулку вместе с Авис. Взяв с собой завтрак, приготовленный моим слугой-китайцем, почему-то мне даже не пришло в голову, что он мог взять её на лок Чэпмена. Было очевидно, что они отправились в одну из художественных экспедиций Амбервеля, что ещё у хорошим предзнаменованием. Я искренне радовался тому, что всё благополучно разрешилось и впервые за неделю мог вернуться к завершению своего романа. Парачка вернулась домой в сумерках, и я сразу же понял, насколько ошибался. Амбер вельвно ушёл в своём мрачном безмолвии. Девушка же выглядела растерянной и испуганной, и показалась мне совсем маленькой стоя рядом с его могучей фигурой. У меня было ощущение, что она столкнулась с чем-то непостижимым и против чего она была бессильна. Оба они пребывали в молчании. Они не сказали о том, где были, но это было ясно и без слов. Эмбер вилли пребывала в том же угрюмом состоянии, к которому я уже был свидетелем. Что касается Авис, то она как будто была под двойным ограничением. Помимо того ужаса, который она испытывала, ей словно было кем-то запрещено говорить о том, что она видела и пережила затянь. Я точно знал, что они ходили на тот луг, но не был уверен, ощущало ли там девушка присутствие страшной сущности или лишь находилась под сильным влиянием со стороны своего возлюбленного. Ввидя, насколько она сильно от него зависит, я уже начал проклинать себя за то, что по глупости пригласил её в Боуман, хотя истинную горечь сожалений мне предстояло пережить позднее. Каждый день на протяжении недели Живописец со своей невестой выходили на прогулку, и ежедневно я наблюдал ту же угрюмую замкнутость Амбервилле и ту же испуганную растерянность девушки. Я не представлял, чем это всё может закончиться, но осталось необратимых изменений в психике моего друга, который отклонял все мои предложения об организации увеселительной прогулки по окрестностям. А висто же отвечала на мои вопросы уклончиво и наполовину враждебно, из-чего я сделал вывод, что Амбервиль всё же посветил её в тайное место и, возможно, исказил моё к нему отношение. Ты ничего не понимаешь, он просто очень темпераментный, повторяла она. Хотя я так и не смог проникнуть в их тайну, мне всё больше стало казаться, что девушка, вольная или невольная, составляет часть той паутины, что опутала душу художника. Я полагал, что Амбервиль закончил несколько новых рисунков, но он не показывал их мне и даже не упоминал. Мои собственные воспоминания о том странном месте несколько потухли и воспринимались почти как галлюцинация. Невероятная мысль о том, что там обитает некая зловещая сила или вампирские монацы, помимо моего желания, перестала быть такой уж однозначной. Образ этого места продолжал преследовать меня, словно призрак, пугая, но одновременно и возбуждая интерес. Я чувствовал нездоровое любопытство и решил, что должен сходить туда ещё раз. и снова попытаться проникнуть в загадку этого места. Часто я размышлял о том, что Амбервиль назвал духом места, а также о фигуре человека, которая появляется и исчезает на том лугу. Кроме того, меня не оставляла мысль о том, что же такое видел художник, когда вернулся домой после обычного, трясясь от страха. Несмотря на его очевидную одержимость этим местом, он, видимо, так и не решился повторить свой эксперимент. Развязка наступила внезапно, и когда никто не ждал. Однажды я на целый день уехал по делам в город и вернулся только поздно вечером. Полная луна освещала тёмный сосновый лес на холме. Я рассчитывал найти Авис вместе с художником в гостиной, но их там не было. Мой верный слуга, Ли Син, сообщил, что пара вернулась домой в обед. Час спустя Амбер вельтихо вышел. Пока девушка была в своей комнате, спустившись через несколько минут и не обнаружив там художника, Авис сильно разволновалась и также покинула дом, вероятно, последовав за своим женихом, ничего не сказав моему слуге. Все это случилось три часа назад, и с тех пор ни один из них не вернулся. Черные предчувствия охватили мою душу после того рассказа. Я понял, что Амбервиль... Не смог устоять перед искушением снова посетить нечестивый луг после захода солнца. Сатанинские чары помогли ему забыть о том ужасе, который он никогда испытал, а виз же, опасаясь за любимого, последовала за ним. Я все больше опасался, что им обоим угрожает опасность от каких-то тайных и неназванных сил, которые, возможно, уже одержали над ним победу. Помятуя все свои прежние ошибки, я решил не терять ни минуты. Через несколько минут автомобильной езды на предельной скорости я достиг соснового леса на границе владения Чэпмена. Как и прежде, я оставил там машину и бросился напрямую через тенистый лес вниз по склону. Уже когда я был внизу в долине, то услышал пронзительный и резко оборвавшийся крик ужаса, похожий на голос ависа. Я прислушался, но больше крик не повторился. Бросившись на помощь, я выбежал на луг, но не увидел ни Амбервиля, ни девушки. Я произвёл осмотр места и увидел, что место наполнено таинственно вьющимися и движущимися испарениями. Тела Авис и Амбервиля лежали в пруду, наполовину покрытые болотной ряской. Художник крепко сжимал тело своей невесты, как будто он затащил её в заветь вопреки её желанию. Лицо девушки было покрыто отвратительной зеленоватой грязью, а лица художника я не разглядел, так как оно было повёрнуто к её плечу. Казалось, что ещё недавно между ними происходила борьба, однако сейчас они оба затихли и покорились судьбе. Однако не только эта сцена привела меня в состояние безумного ужаса, когда я, очертя голову, бросился бежать с этой поляны и не сделал даже робкой попытки извлечь тело из воды. Истинный кошмар был заключён в том, что ранее я принял за клочья ввалакивой ещё местность тумана. Это не был ни туман, ни испарение, ни вообще ничего из того, что можно допустить, а злобная, светящаяся монада, обьявшая весь ландшафт словно смутное и колеблющееся продолжение его очертаний, призрачная проекция тусклой и мёртвиной ивы, умирающей альхий камыша в болотной заводи и её самоубийственных жертв. Через эти имонации весь пейзаж был виден словно через плёнку, и казалось, что в местах особой активности кошмарных и устрашающих сил эта плёнка сгущается. И именно там из сгустившейся пелены появляются словно сотканные из тумана три человеческих лица. Одно лицо казалось вытекало из ствола прибрежного тальника, два других вздымались из фантомного двыника водоёма. своими телами обволакивая хрупкие ветви дерева. Это были лица старика Чэпмена, Фрэнсиса Амбервиля и Авис Олкот. За этой своей жуткой и призрачной проекцией само это место словно оскалилось в той же вампирской ухмылке. Но теперь было видно, что пейзаж перестал быть статичным. Там кипело зловещье и тайная жизнь, что его гнилые воды тянутся в мою сторону своими костлявыми ветвями-пальцами, а три человеческихлика находятся на острие этой смертельной ловушки. На миг даже сам ужас замер во мне. Я просто стоял и смотрел, как несчастная белесая пелена вздымалась всё выше и выше над лугом. Ещё больше сгущаясь, туманные человеческие лица начали сближаться. Медленно, невыносимо медленно они сблизились и слившись в одно огромное лицо, которое не было ни мужским, ни женским, ни молодым, ни старым, расстаило наконец среди ивовых ветвей древесных рук самой смерти, которая протянула их, чтобы обнять меня, не выдержав дальнейшего зрелища. Я бросился бежать. Мало что можно добавить к тому, что я уже рассказал, но и ничто из этого способно хоть в малой степени раскрыть эту омерзительную тайну. Эта поляна и линейчато обитающая там уже забрала три человеческие жизни, и порой мне интересно, кто станет четвертой. По всей видимости, я единственный из живущих, кто видит связь между смертью Чапмана и смертями Амбер Виллис Авис. И, видимо, никто, кроме меня, не чувствует зловещий дух этого места. Я не был там с того утра, когда тела моего друга и его невесты вытащили из воды, и я так и не принял решения уничтожить или каким-либо образом избавиться от работ Амбервиля: четыре картины маслом и два акварельных рисунка, на которых был запечатлён этот зловещий луг. Возможно, несмотря на всё то, что меня удерживает, мне придётся пойти туда.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 Огромное спасибо за вашу поддержку и внимание.